Глава 2. Человек, животное, научившееся готовить. В отношении первобытных людей существует несколько устойчивых мифов, мешающих пониманию эпохи. Во всяком случае, это касается вопросов, связанных с приготовлением и приемом пищи. Существует некий, если можно так сказать, исторический снобизм, С одной стороны, исследователи пишут о том, что последние 30-40 тысяч лет человек практически не изменился. Одинаковые физические данные, включая объем мозга, прослеживаются на протяжении всего периода. И вместе с тем, тому, кого в науке называют человеком разумным, приписывают исключительно базовые инстинкты – желание насытиться для осуществления которого создавали орудия труда и охотились, желание согреться, для чего сооружались жилища и сшивались шкуры, еще кое-какие желания, ставшие основой общественных отношений. Да, еще страх, породивший магические ритуалы, в конечном счете направленные на реализацию все тех же базовых желаний, ничего не понимавшие, всего боявшиеся, жившее инстинктом, а не разумом, не имевшие эстетического чувства, такими чаще всего предстают древние люди в исторических описаниях. О том, что они могли знать и уметь что-то лучше современного человека, и говорить не приходится, считается, что традиции приема пищи древним человеком сформировались вокруг прагматичного насыщения ни вкусовых предпочтений, ни радостей совместного приема пищи, ни разделения на праздничную и повседневную пищу, одна только потребность организма в насыщении и в получении питательных веществ, удовлетворяемая посредством приема того, что было послано судьбой в каждый конкретный день. В отношении древней кулинарии господствует представление о случайности истинности как преобладающим способе открытий. Случайно обнаружили, что огонь меняет свойства пищи, случайно научились сажать растения, случайно обнаружили способность отдельных продуктов к брожению и так далее. Делаются предположения о том, как случайно попавшие в воду зернышки забродили, кто-то случайно попробовал эту, так сказать, испорченную жидкость, захмелел – и таким образом открыл пиво, а жареное мясо было открыто на пепелищах лесных пожаров и прочее. Английский поэт и публицист начала XIX века Чарльз Лэм в своих знаменитых очерках «Элии» 1820-е годы живописует картину случайного открытия способа жарить мясо в древности. Интересно, что некоторые авторы – пишущие об истории кулинарии, приводят его рассказ как вполне возможный вариант реального развития истории, игнорируя тонкую английскую иронию. В «Слове о жареном поросенке» Лэм рассказывает о том, что люди первые 70 тысяч веков своего существования ели мясо сырым, отдирая или откусывая его прямо от животного, как это принято и по сей день в Абиссинии. Ссылаясь на некую китайскую рукопись, он приводит историю сына свинопаса Бобо, который баловался с огнем и случайно сжег свое жилище. Жалкий шалаш, в котором находился великолепный помет недавно опоросившейся свиньи. «Вы поймете», — продолжает Лэм, что Бобо оцепенел от ужаса не столько из-за сожженного жилища. Они с отцом могли выстроить его снова в любое время за час или два при помощи охапки другой сухих веток. Сколько из-за утраты поросят. Пока он обдумывал, как он будет держать ответ перед родителем и ломал себе руки над дымящимися остатками одного из этих безвременно погибших страдальцев, ноздри его стало саждать аромат, подобного которому он еще нигде не обонял. Откуда он мог взяться? Уже некая влага предвкушения начинала распространяться по его нижней губе. Он не знал, что и думать. Но вот когда он склонился над поросенком, чтобы ущупать его и проверить, не осталось ли в нем каких-либо признаков жизни, он обжег себе пальцы, а желая остудить их по своей дурацкой повадке, приложил их к рту. Несколько крошек опаленной шкурки пристали к его пальцам. И впервые в своей жизни, да, собственно говоря, и в жизни всего человечества, поскольку это ощущение не было до толя известно никому, он познакомился со вкусом шкварок. И снова он принялся возиться с поросенком. На этот раз он не так обжегся, но все же продолжал облизывать пальцы как бы по привычке. Истина, наконец, озарила его медлительный ум. Запах исходил от поросенка, и у поросенка был этот восхитительный вкус. Всецело отдавшись новооткрытому наслаждению, он бросился отдирать куски поджаренной шкурки с приставшим к ней мясом и самым зверским образом запихивать их себе целыми пригоршнями в рот. Но в это время на курящемся пожарище появился его родитель, вооруженный жезлом возмездия, и одним взглядом оценив положение вещей, принялся осыпать плечи на проказившего юнца, частыми как град ударами. Бобо обращал на них не больше внимания, как если бы то были мухи. Острое наслаждение, разливавшееся по нижлежащим областям его существа, делало его совершенно нечувствительным ко всем неудобствам, которые он мог испытывать в тех отдаленных участках. Как ни усердствовал отец, ему никак не удавалось отбить сына от лакомого блюда, пока тот почти не прикончил поросенка. «С такой вот неприметной постепенностью, — заключает манускрипт, — самое полезное и, казалось бы, несложное познание — проникает человеческий обиход. Заключая всю историю шуткой, вдруг кто примет ее всерьез? Лэмп пишет. «Не слишком доверяя приведенному источнику, мы все же должны признать, что если вообще достижение какой-либо кулинарной цели считать достаточным основанием для столь опасного эксперимента, как поджигание дома, особливо в наши дни, Единственным достойным поводом и извинением для такой операции может служить только одна вещь во всей гастрономии – жареный поросенок. Чаще всего в научной литературе складывается весьма примитивная картина первобытной жизни. Жизни, лишенной чувств и радости, прагматичной, направленной исключительно на утилитарные цели и ко всему прочему лишенной всякого воображения. Вместе с тем совершенно очевидно, что живя в окружении дикой природы, являясь частью ее, древние люди должны были знать и уметь что-то лучше, чем мы, дети цивилизации. Это касается хотя бы свойств трав и растений, повадок животных, изменений в погоде, связи между явлениями природы, которую мы сейчас не можем даже представить себе. Очевидно, что большинство их, так сказать, случайных открытий были, должны были быть результатом труда, мысли, наблюдений, экспериментов. Чувство прекрасного сопровождало человека разумного с самого начала его существования, чему есть и прямые свидетельства в виде найденных украшений, которые отнюдь не всегда были оберегами или иными магическими предметами, наскальных рисунков, которые могли иметь и эстетическое значение, а не только утилитарное, связанное с охотой и добычей. Интересно, что найденные на палеолитической стоянке Мальта, Иркутская область, женские статуэтки, все имели различные и, в общем, красивые прически. Равным образом еда не была просто способом наполнить желудок для поддержания жизни. Она была и способом получения удовольствия. А что еще? Выбор удовольствий в то время был невелик. А значит, здесь неизбежны были эксперименты, попытки сделать что-то новое, интересное. Должны были быть и ритуалы, и праздники, и традиции приема пищи важнейшего занятия в жизни древних людей. Еда и в более поздней эпохе важнейший объединитель людей, непременный атрибут взаимоотношений между ними. Совместный прием пищи имеет сакральное значение. Естественно предположить, что традиции эти зародились в то время, когда человек, природа, питание были связаны неразрывной связью. Что сделало человека человеком. Какие особенности его развития, поведения, взаимодействия с окружающим миром выделили его из животного мира? Какими путями рядовое млекопитающее пришло к исключительному положению на планете? Эти вопросы волнуют человечество с тех пор, как поколебалась его вера в божественное происхождение людей когда их низвели в ранг отряда приматов, класса млекопитающих, типа хордовых. Абсолютного ответа на них нет, несмотря на обилие трудов и концепций на эту тему. Как и по другим аспектам существования древнейшего человека, все версии строятся на археологических останках из категории «кости камней» и косвенных данных. Только в данном вопросе добавляется еще и крайне чувствительный и личностный элемент. Так, например, не всем нравится получившее широкое распространение еще в XIX веке идея происхождения от обезьяны. Впрочем, эту самую прородительницу обезьяну так и не нашли, да и вообще от любого другого животного. Столь большую чувствительность к научным концепциям высмеял Стивенсен в рассказе «Клуб самоубийц», вышедшем вскоре после появления дарвиновской теории о происхождении видов и естественном отборе. Один из персонажей лишает свести счеты с жизнью, для чего вступает в клуб самоубийц, утверждая, что ни за что не примкнул бы к клубу, если б теория мистера Дарвина не показалась ему столь убедительной. Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны, сказал сей оригинальный самоубийца, показалось мне невыносимой. На сегодняшний день существует множество теорий происхождения человека, включая естественную эволюцию, божественное происхождение и космическое, засылку человека на Землю инопланетянами. Для тех кто принимает концепцию животного происхождения человека, а их настоящий момент большинство, возникает еще один вопрос. Что выделило гомо сапиенса из мира других млекопитающих, и как он стал, так сказать, разумным? Проще говоря, что сделало человека человеком, и чем он отличается от остальных животных? Марксизм, просто и емко сформулировал это так. «Труд сделал человека». И сегодня это является одной из самых популярных концепций, в том числе и среди немарксистов. Сознательное изготовление и усовершенствование орудий производства было свойственно только человеку. Среди прочих факторов называют речь, абстрактное мышление, способность к творчеству, и прочее. Долгое время тот факт, что человек, единственный из всех млекопитающих, занимается приготовлением пищи, да еще и с помощью разных приспособлений, которые он добывает и изготавливает, игнорировался теми, кто занимался вопросами, связанными с происхождением человека. Авторитет Дарвина сыграл здесь не последнюю роль. Создатель теории естественного отбора, Лишь вскользь упомянул в качестве достижения овладения человека огнем, что сделало возможным питание жесткими и даже ядовитыми в сыром виде корнями и растениями. Однако он не уделил приготовлению пищи человеком существенного внимания, тем самым исключив это явление из биологического и эволюционного процесса. Еще один авторитет – в области антропологии и этнологии, Леви Стросс, хотя и считал приготовление пищи определяющей чертой развития человечества, афористично заявив «человечество начинается с кухни», придавал этому исключительно символическое значение, как акту, знаменующему различия между человеком и животным миром. Были, конечно, гениальные интуиции, но они не шли дальше афоризмов, и парадоксов. Так, известный шотландский писатель и мемуарист XVIII века Джеймс Босуэлл в своем журнале о путешествии на Гебридские острова определил человека как «животное, которое умеет готовить». По-английски звучит лучше «a cooking animal». У зверей есть память, суждение, и в определенной мере все чувства и страсти нашего мозга», рассуждал Босуэлл, «но ни один зверь не является поваром». В то же время любой человек сам себе повар и всегда может приготовить себе что-то вкусное. Французский философ, юрист, политический деятель и кулинар Жан-Антельм Брия Саварен в 1825 году опубликовал трактат «Физиология вкуса или трансцендентная кулинария» – теоретическая, историческая и тематическая работа, посвященная кулинарии Парижа профессором членом нескольких литературных и ученых сообществ. Надо ли говорить, что сегодня этот интереснейший труд знаком только специалистам, а на русский язык вообще практически не переведен? Брия Саваран – рассмотрел гастрономические вопросы с самой серьезной научной точки зрения, хотя и не без французской легкости и гурманства. Приготовление пищи он возвел в ранг искусства, причем древнейшего, так как Адам наверняка родился голодным, а крики младенцев может успокоить только материнское молоко. Из всех искусств, утверждал Брияса Варен, Именно готовка сослужила большую службу обществу, чем любое другое. Нужды кухни научили нас использовать огонь, благодаря чему человек покорил природу. Он даже сделал ряд предположений, касающихся особенностей питания древних. Сначала пищей первых людей были плоды, которые можно добывать без орудий труда. Затем, благодаря инстинкту совершенствования, присущему человеческой натуре, человек стал производить орудия и перешел на мясную диету. Переход к мясной пище был закономерным процессом, так как у человека слишком маленький желудок, чтобы фрукты могли доставить достаточное количество питательных веществ. Интересно, что ряд современных исследователей склоняются к подобной концепции, выдвинутой французским кулинаром в начале XIX века, исключительно на основе собственных интуитивных построений и предположений. Безусловно, тема еды сопровождала практически любые концепции, связанные с развитием древнего человека, но только вскользь, как нечто само собой разумеющееся и недостойное особого внимания и изучения. Так, Фридрих Энгельс, рассматривая вопросы эволюции и становления человека, признавал, что искусность в этом производстве имеет решающее значение для степени человеческого превосходства и господства над природой. Из всех живых существ только человеку удалось добиться почти неограниченного господства над производством продуктов питания. Все великие эпохи человеческого прогресса более или менее прямо совпадают с эпохами расширения источников существования, происхождения семьи, частной собственности и государства. Примечание. Маркс Энгельс. Избранное произведение в трех томах. Том 3. Москва, 1986 год. Страница 25. Конец примечания. Только в конце 20 века, на волне общего интереса к истории еды, стала признаваться и ее определяющая роль в формировании человека человека, и основ его существования. Один из первых историков еды, Симмонс, в 1998 году заявил, что приготовление пищи – пропущенная цепочка, определяющая человеческое существование. Я возлагаю вину за существование человечества на поваров. Идея была развита во многих других трудах. Приготовление пищи заслуживает своего звания одной из величайших революционных инноваций в истории не потому, что оно преобразует пищу, а потому, что оно преобразует общество. Культура начинается там, где сырое делается приготовленным. Приготовление пищи – это способ организации общества. Отечественные исследователи, прежде всего археологи, обратились к данной проблеме на рубеже 20 и 21 веков, но они всегда более осторожны в высказываниях. Использование различных видов пищи способствовало усложнению социального поведения, формированию древнейших пищевых регламентаций, ритуалов, кодов, символов. Интереснейшая книга Добровольской «Человек и его пища», основанная на данных археологии, культурной и физической антропологии, посвящена определению места феномена питания в биологии и культуре предшественников человека и древних людей. Примечание. Козловская Феномен питания в эволюции и истории человека. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. 2002 года. Заключение. Добровольская. Человек и его пища. Москва. 2005 год. Конец примечания. Идея влияния приготовления еды на формирование человека – была подхвачена в начале 2000-х годов биологами и палеонтологами. Американский ученый британского происхождения из Гарвардского университета Ричард Ренгем выпустил книгу с громким подзаголовком «Как приготовление пищи сделало нас людьми». В ней он утверждает, что именно пища, подвергнутая тепловой обработке, сыграла решающую роль в эволюции человека, в особенности поедания запеченных на огне корнеплодов, поскольку полисахариды в крахмалосодержащей пищи усваиваются в основном только в приготовленном виде. Это изменило систему усвоения питательных веществ, значительно повысило количество получаемой из еды энергии, что повлекло, Биологические и физиологические изменения, а самое главное – ускоренное развитие мозга. И где-то 1,8 миллиона лет назад сделала человека человеком. У этой теории есть и сторонники, и противники. Но она бесспорно привлекла внимание ученых-естественников к проблеме. В последние годы появилось множество работ, посвященных биологическим и медицинским аспектам питания древнейшего человека, а также влиянию состава пищи и ее питательности на биологическую эволюцию человека. Выдвигаются различные теории. Одни утверждают, что человека человеком сделало потребление мяса, Другие связывают это с регулярным, а не случайным, как у других приматов, потреблением пищи. При этом большинство исследователей сходятся на том, что изменения в питании человекоподобных привели к заметному увеличению мозга и появлению, собственно, человека. В особенностях питания древнейшего человека много противоречий. Человек действительно выглядит странно и нелогично среди мира млекопитающих. Голый, с довольно тонкой кожей, не приспособленной к холодам. Хищник, у которого нет никаких приспособлений для ловли животных, когтей, клыков, сверхбыстрых ног. Растение ядный, не имеющий приспособлений для выкапывания корений, И переноски зерен и орехов. За щеку они не влезут, и зоба у него нет. Чтобы выжить, ему нужны были помощники, огонь, орудия для охоты, добывания и переноски растений, одежда для тепла, разного рода приспособления для приготовления еды. В этих условиях приготовления пищи не могло не стать одним из важнейших факторов развития человека и проявления его, так сказать, разумности по сравнению с окружающим животным миром. А может и правда повлияло на формирование этой самой разумности? Тут надо довериться биологам и медикам. Существование различных помощников является определяющим для примата рода гомо. Как ни странно, но определить само понятие приготовления еды гораздо более емким является английское «кукинг», вплоть до того, что можно вводить его как термин на русском «кукинг» достаточно сложно. Очень многое из того, что можно назвать этим понятием, существует и в животном мире. Ворона, найдя сухую корку хлеба, тащит ее в лужу, чтобы размочить и съесть. Некоторые виды хищных птиц, чтобы полакомиться мясом черепахи, сбрасывают ее с высоты на камни, разбивая таким образом панцирь. Медведи любят мясо с тухлинкой. Они прячут убитую добычу в яму, закидывают ветками и ждут, когда она дойдет до нужной кондиции. Про обезьян и говорить нечего. Они свободно пользуются палкой для сбивания фруктов или поедания меда из дикого улья. Таким образом, животные также обладают способностью воздействия на продукты питания с целью облегчения процесса поедания и усвоения. Животные делают запасы на зиму. Вспомним белок лесных и полевых мышей и других. Имеют вкус. Одни продукты любят больше, другие меньше. Голодная лиса будет есть старый хлеб на помойке, но гордо проигнорирует его при наличии более вкусной пищи, мяса, рыбы и прочего. Не едят вещи, которые не нравятся. Самый печально знаменитый для человека пример – это кошки и колбаса. Даже голодная кошка отвернется от большинства видов современных колбас, хотя они и не являются ядовитыми, судя по реакции на них человеческого организма. Безусловно, в животном мире существует и распределение пищи. Самый простой пример, конечно – родители птицы, которые кормят своих детенышей в гнезде. Однако многие млекопитающие распределяют пищу и среди членов общины. Так белки совместно пользуются зимними запасами, а львы охотятся коллективно, а потом вместе поедают добычу. Более того, остатки добычи оттаскиваются от места охоты на территорию прайда, чтобы накормить оставшихся членов семьи. А недавно был описан случай, как в Танзании львы несколько лет кормили своего раненого собрата, который иначе умер бы от голода из-за того, что в детстве попал в металлический обруч. Словом, человеку в вопросах питания было не так просто выделиться из окружающего его животного мира. И все-таки, несмотря на сходство некоторых функций, существуют и принципиальные отличия. Ни одно животное не готовит свою пищу, не делает того самого кукинга, который является прерогативой исключительно человека. Животное, убившее добычу, с помощью поднятого с земли камня и съевшее ее на месте или даже на общей стоянке, разделив между сородичами, сырой, разорвав на части, а при отсутствии добычи, утоляющая голод насекомыми, съедобными корнями и растениями, не является человеком. Человек не просто использует, но и сам создает приспособления для добычи, переноски, приготовления и потребления пищи. Именно благодаря этому мясо смогло стать основой рациона древнего человека, что, если верить биологам, стало важнейшим фактором его совершенствования и развития. А термальная обработка мяса и продуктов растительного происхождения коренным образом изменила процесс усвоения питательных веществ, при этом растения, особенно корнеплоды, стали не просто заменителем еды на время охотничьих неудач, но самостоятельной составляющей пищевого баланса. Ну и, наконец, в человеческом коллективе прием пищи постепенно обрел регламент, стал сопровождаться ритуалами и обрядами, даже отказом от еды в некоторых случаях в магических целях, как, например, в случае с медвежьими лапами, которые находят на многих стоянках. С появлением и развитием кулинарии, если можно применить это слово к человеку эпохи Палеолита, еда стала более сытной и обильной. Приготовление пищи позволило съедать все части животного, которые раньше выбрасывались, то есть более рационально использовать результаты добычи. Освоенные человеком способы консервации продуктов решали проблему питания в кризисные периоды. Воздействие человека на пищу для ее преобразования стало носить сознательный характер, Аня являлась использованием ситуации, как в тех случаях, когда птицы энергично поедают запеченные зерна, найденные на костровище. Они никогда не будут сознательно сыпать их в огонь для получения желаемого результата. И ворона, размягчая хлеб в луже, не создает новый вид пищи, а просто облегчает себе ее прием. И уж, конечно, никто из них не станет использовать какие-либо приспособления не для добычи пищи, как шимпанзе-палку, а для ее преобразования. Перетирать зерна между камнями, сушить мясо на камне у костра, создавать лунки у очага, годные для запекания продуктов. Это сознательное преображение пищи, помимо физиологической пользы от лучшего усвоения питательных веществ, сказывавшихся на физическом развитии человека, не могло не привести и к появлению вкуса к пище, стремлению ее разнообразить для получения удовольствия. Вкус, видимо, есть у многих животных. Они часто предпочитают один вид пищи другому, но для них любимая пища – это случай, везения и только человек является творцом вкуса. Приготовление еды означает первый шаг в приручении природы, в подчинении ее человеку. Он может не просто использовать ее дары, но и намеренно преобразовывать их по своему вкусу и желанию. Для этого он использует целый арсенал средств, большая часть которых либо произведена им самим, либо приспособлена им под свои нужды, и самым важным, базовым среди них, является огонь.